Они остановились у кафе Олимпия. Тифу не было слишком больно, чтобы ехать дальше. Эрин послала Джейнис и Магду в город за саквояжем, с инструментами. Лайла и еще три женщины внесли Тифани в кафе. Сдавиньте пару столов, распорядилась Эрин, и побыстрее. Мне нужно развернуть ребенка, а для этого мать должна лежать. Лайла и Мэри сдвинули столы. Маргарет и Гейл уложили на них Тифани, морщась и отворачиваясь, словно она бросала в них грязью, а не выражала свое возмущение громкими криками. Эрин вновь занялась животом Тифани, разминая его, словно тесто. «Думаю, он начал двигаться, слава богу! Давай, младший, как насчет кувырка для доктора Э?» Эрин надавила на живот Тифани одной рукой, Отжали сурот нажала сбоку. «Прекратите!» — орала Тифани. «Прекратите, суки!» Поворачивается. Эрин не обратила внимания на ругательство. «Действительно, поворачивается, слава богу! Сними с нее штаны, Лайла. Штаны и трусы, а ты продолжай давить Джоли, не позволяя ему вернуться в прежнее положение». Лайла взялась за одну штанину джинсов Тифани, Селия Фроуд за другую, они дернули, и старые джинсы сползли, наполовину стащив с собой трусы, которые оставили на бедрах пятна крови и около плодных вод. Лайла сняла трусы с ног Тифани, теплые и мокрые, сочившиеся влагой, к горлу Лайлы подступила тошнота, потом утихла. Теперь Тифани кричала непрерывно. Ее голова моталась из стороны в сторону. «Не могу ждать инструментов», — сказала Эрин. «Ребенок идет. Если только...» Она посмотрела на бывшую коллегу, которая кивнула. «Кто-нибудь принесите Джоли нож, острый. Мы должны немного разрезать ее». «Я буду тужиться», — простонала Тифани. «Черт, с два!» — осадила ее Джоли. «Еще нет. Дверь открыта, но нам нужно снять ее с петель, чтобы добавилось место». Лайла нашла на кухне нож для стейка, а в туалете древнюю бутылочку с перекисью водорода. Полила лезвие, остановилась, заметив у двери контейнер, антисептика для рук, попыталась что-то из него выдавить. Напрасный труд. Содержимое давным-давно испарилось. Она поспешила в зал. Женщины полукругом окружили Тифани, Эрин и Джоли. Все держались за руки, за исключением Элейн Джейри, которая крепко обхватила себя руками. Она смотрела то на стойку, то на пустые кабинки, то на дверь. Куда угодно, только не на тяжело дышащую, кричащую женщину, которая лежала на самодельном операционном столе, в чем мать родила, если не считать старого хлопкового бюстгальтера. Джоли взяла нож. «Ты его чем-нибудь продезинфицировала?» «Перекисью вода пойдет», — перебила Эрин. «Мэри, поищи сумку, холодильник вдруг найдется. Кто-нибудь издам принесите полотенца. Наверняка есть на кухне. Положите их на...» Ее заглушил вопль Тифани, который, жали сурот ножом для стейка, делала эпизиотомию без анестезии. «Полотенца положите на крышу гольфкаров», — закончила Эрин. Да, на солнечные батареи, воскликнула Кити, чтобы согреть. Эй, отлично приду. Они нам нужны теплые. Они горячие, предупредила Эрин. У меня нет желания поджарить нашего нового гражданина. Действуйте. Элейн стояла, не шевелясь, и женщины огибали ее, словно вода камень. Она по-прежнему смотрела куда угодно, только не на Тифани Джонс. Блестящие глаза Элейн были пусты. Насколько раскрылась шейка? – спросила Лайла. На семь сантиметров, ответила Джоли. Не успеешь и глазом моргнуть, как будет десять. Сглаживание завершилось. Хоть с этим все хорошо. Тужься, Тифани, но прибереги немножко и на следующий раз. Тифани тужилась. Тифани кричала. Влагалище Тифани расширялось, сужалось, расширялось вновь. Свежая кровь текла между ног. «Не нравится мне эта кровь!» Лайла услышала, как Эрин шепнула этот жали, словно информатор на ипподроме. «Слишком ее много! Господи, ну почему у меня нет даже фитоскопа?» Подошла Мэри с пластмассовой сумкой-холодильником. Точно такую же Лайла не раз и не два набивала продуктами, собираясь с Клинтом и Джаредом на пикник у озера Мелок. Надпись на боку гласила «Будвайзер! Король пива!» «Пойдет, доктор Э?» «Да», — ответила Эрин, не поднимая головы. «Давай, Тиф, тушься, изо всех сил». «Как же болит спина!» не растянула последнее слово. Ее лицо сморщилось, кулаки замолотили по выщербленному пластику столешницы. «Вижу головку!» — крикнула Лайла. «Вижу!» «Господи, Эрин, что?» Эрин оттолкнула джали в сторону, схватилась за плечо младенца, пока он не вернулся в матку, впилась подушечками пальцев так сильно, что Лайли стало дурно. Голова младенца скользнула вперед, склоненная навок, словно он хотел посмотреть, откуда появился на свет. Глаза закрыты, лицо... Пепельно-серая, вокруг шеи и по куху, словно петля палача, велась вымазанная кровью пуповина, напомнившая Лайле красную змею на ветке. Удивительного дерева! От груди и ниже младенец еще находился в чреве матери, но одна ручка вылезла и висела плетью. Лайла видела каждый идеальный пальчик с идеальным ноготком. — Не тушься, — велела Эрин. Я знаю, ты хочешь, чтобы все закончилось, но пока не тушься. — Мне надо! — прохрипела Тиффани. — Если будешь тужиться, задушишь ребенка, — предупредила Джоли. Она вновь стояла рядом с Эрин, плечо к плечу. — Подожди, дай мне секундочку. — Слишком поздно, — подумала Лайла. Пуповина уже задушила его. Достаточно одного взгляда на его серое личико. Джали просунула под пуповину один палец, затем два, согнула пальцы, сначала оттянув пуповину, а потом и вовсе сняв ее. Тифа не заорала диким голосом. Жилы на ее шее напряглись. Тушься! крикнула Эрин, изо всех сил на счет три. Джали, смотри, чтобы он не приземлился лицом на этот гребаный грязный пол. Тиф, один, два, три. Тифани потужилась. Младенец буквально выскочил в руки Джоли Сурод. «Скользкий, прекрасный и мертвый!» «Соломинку!» — крикнула Джоли. «Принесите соломинку! Быстро!» Элейн шагнула вперед. Лайла не заметила, как она подошла. В руке Элейн держала соломинку, заранее сняв с нее обертку. «Вот!» Эрин взяла соломинку. «Лайла! Открой ему рот!» — Ему. До этого Лайла не замечала крошечную серую запятую под животом младенца. — Открой ему рот, — повторила Эрин. Двумя пальцами очень осторожно Лайла сделала то, что от нее требовалось. Эрин сунула один конец соломинки себе в рот, второй в миниатюрное отверстие, созданное пальцами Лайлы. А теперь подними его подбородок. Нужно создать подсос. — Зачем? Умер, значит, умер, но Лайла вновь подчинилась, увидела, как втянулись щеки Эрин Эйзенберг, когда она всосала воздух через соломинку. Послышался хлопок. Эрин повернула голову и выплюнула что-то похожее на комок слизи. Потом кивнула Джали, которая подняла младенца к лицу и осторожно дунула ему в рот. Младенец просто лежал. Запрокинув лысую голову, покрытую капельками крови и пены, джаль дунула вновь, и произошло чудо. Крошечная грудь расширилась, невидящие синие глаза раскрылись. Он закричал. Селия Фроуд зааплодировала, остальные присоединились, за исключением Элейн, которая вернулась на прежнее место и вновь обхватила себя руками. Младенец кричал и кричал, пальцы сжались в маленькие кулачки. — Это мой малыш! — Тиффани протянула руки. — Мой малыш кричит! Дайте его мне! Джоли перетянула пуповину резинкой и завернула младенца в первое, что попалось под руку, фарту к который кто-то сдернул с вешалки. Передала орущий сверток Тифани, которая посмотрела на крохотное личко, рассмеялась, поцеловала липкую щечку. — Где эти полотенца? — спросила Эрин. — Принесите немедленно. — Они еще не согрелись, — предупредила Кити. Неси сюда. Полотенца принесли, и Мэри постелила их в сумку-холодильник. Пока она это делала, Лайла обратила внимание на кровь, струившуюся между ног Тифани. «Много крови. Ни одна пинта». «Это нормально?» — спросил кто-то. «Совершенно». Твердо и без запинки ответила Эрин, демонстрируя полнейшую уверенность. «Абсолютно никаких проблем. Именно в тот момент Лайла заподозрила, что Тифани суждено умереть, и пусть кто-нибудь принесет мне еще несколько полотенец». Джали Сурат шагнула к столу, чтобы забрать младенца у матери и положить самодельную колыбель, Эрин покачала головой, пусть еще немного подержит его. Вот тут подозрения Лайлы переросли в уверенность.